Денис Иванов-Ковалев. Недуг. Лесная глушь дышала. С мнимой тяжестью вздымались ветвистые клети, Со свистом, переходящим в схлипы, метался по трахеям истлевших древес ветер, которому вторило нечто запредельное, чужое. Казалось, оно рождалось где-то внутри, под коркой головного мозга, навеивая не то шепот не то отголоски давно забытых лесом птичьих трелей. Заставляла дышать в унисон чаще, прижимаясь спиной к холодному стволу замшилого дуба. Путала мысли, мешая сосредоточиться на текущей цели. Сталкер, позволивший себе привалиться к дереву для минутной передышки, встряхнулся, поднял голову, окинул взглядом проделанный путь. С капюшона слетели капли росы, искристыми бусами просыпавшись в дерн, раскуроченный черными корнями. Одна росинка попала на оголенные пальцы, заставив вздрогнуть. Странно, но счет времени здесь терялся проще простого. В этот момент человеку показалось, что он провел часы под сенью махины дуба вместо обещанных самому себе минут. На то намекнули и затекшие конечности, когда сталкер отпрянул от древесного ствола и выглянул из-за него. «Значит, это вы?» — эхом отозвался в голове голос, а перед глазами всплыл образ работодателя. «Григорий верно?» «Все так». На секунды сталкер снова ощутил себя там, в теплом подземном помещении бункера П-2, что местные окрестили «Пристанище-2». В воздухе повис легкий запах табака и какой-то химии, которой научники обрабатывали мебель и полы. Собеседники расположились за столом, обставленным пишущей, печатающей и прочей техникой. Ученый, с которым вел разговор Григорий, держал в руках планшет, куда изредка поглядывал во время диалога. «Не сочтите за грубость. Вы не первый, кого мы пытаемся нанять для выполнения этой деликатной задачи. И прежде чем мы перейдем к делу, я задам один вопрос. Слушаю. Что для вас есть зона?» Сталкер прикрыл глаза, но лишь на мгновение, а когда открыл их, перед взором вновь предстал лес. Вздохнув, человек продолжил движение небольшими перебежками по некогда грунтованной дороге, теперь сросшейся с чащей в единое целое. О примеси рукотворного в диком месте намекали останки кирпичного забора, которые по кусочкам разобрали разлапистые корневища, до металлических сооружений, навеки погрязших в болотистой почве. Каждый шаг, будто наждачка, резал слух, привыкший к монотонному дыханию леса. Звуки, издаваемые человеком, были настолько же чужды этому месту, насколько для «Сталкера» был чужд монолог, который вело окружение, словно прокручивая свои мысли, предаваясь своим воспоминаниям. Неожиданная аналогия заставила Григория остановиться – а точнее, замереть. Лес уже не хрипел прогнившими остовами старых елей, не сипел, наигрывая на струнах сухостоев, не вздыхал порывами заблудшего в глуши ветра. Он думал. В сполохе некоторые настороженности, проклевывающиеся сквозь пелену шаткой тишины, сменялись приливами накатывающего любопытства, с которым чаще рассматривало неизвестное доселе существо – щупая лучиками пробивающегося сквозь ветви тусклого солнца. Удары капель, срывающихся с верхушек деревьев, а тонкие пленки луж отсчитывали удары сердца. А из самой глубины лесного массива занимался стрекочущий шум. «Дождь!» — метнулась запоздалая мысль в голове. Сталкер шагнул под ближайшее раскидистое дерево, задрав голову вверх и тихо выдохнув. Это довольно сложный вопрос. Зона для каждого как нечто свое. Это понятно, Григорий. А конкретно для вас? Вы ведь не просто так рискуете жизнью. Вас что-то привело сюда? После недолгого раздумья сталкер покивал. Привело, да. Если не секрет, что? Сначала я пришел сюда за лекарством, но... Для кого-то из семьи? Нет, для себя. Ах та, да, ваше прозвище дуг. «Как раз с этим связано?» «Связано. Еще за периметром я получил небольшое сотрясение. Жил с этим, кажется, 8 лет. Сначала мой недуг сказывался на самочувствии в виде обычной мигрени. Но потом... Потом я начал слышать голоса. «Как занятно. Продолжайте». А после стал видеть обладателей этих голосов. По крайней мере, мне так казалось». «Вы обследовались?» «Наблюдалось у разных врачей, но никакое лечение не помогало. А что сподвигло вас на поиск решения проблемы здесь, вне зоны комфорта? Целых восемь лет вы жили с сотрясением, терпели голоса и видения, но в безопасности?» «Да, терпел, пока недуг не начал переходить все рамки. Видения становились все реальнее, беспокойнее» и я решил податься в место, где нет понятия безопасности в принципе. Тогда мне казалось, что это поможет хоть немного отвлечь меня, вернуть в реальность. Интересно. И как? Помогло? Отчасти. Исцеления я не нашел, но хотя бы смирился с тем, что вижу. А что именно вы видите? Талкер, глядя перед собой, вдруг встрепенулся. Его внимание привлекло движение в щетине молодняка осин. Еще одно правее заставило человека повернуть голову. Среди деревьев маячили безликие и бесформенные тени. Прыгая с ветки на ветку, мелькая в зеркалах лужиц на дороге, они постепенно обретали части тел, которым мозг придавал разные пропорции, последовательно вырисовывая на фоне леса темные фигуры. Но не людей и не животных. Существа, которых видел недуг, не походили на нечто связное, в то же время в их образах угадывались черты, привычные глазу. Пока Сталкер рассматривал их, они следили за ним. Выглядывали, как он, из-за кривоватых стволов, взирали светок, нависающих над дорогой, глядели молча и неподвижно чернее в мокрой туманной дымке. Дневной свет, лучисто льющийся через плети растений, вытягивал одни нелепые тела под стать деревьям, другие превращал в размытые силуэты наравне с колким кустарником, усеивающим обочины. «Наверное, вам тяжело пришлось поначалу в зоне? Помимо аномалий и мутантов, вы видите и слышите то, чего нет. Однако на вас не царапины, я гляжу. Что же помогает вам сосредотачиваться?» «Честно признаться, я даже не знаю, как выглядят аномалии и мутанты» пожал плечами Григорий, словив на себе скептический взгляд ученого. Ни разу за время, проведенное в зоне, не сталкивался ни с тем, ни с другим. «Ну, это же...» «Ну, хорошо, допустим. Хотя у меня это никак не вяжется в голове. Но, допустим. Вы утверждали, что бывали на территориях за лесом. Это правда? Как вам удалось пройти там, где не удавалось никому?» После нескольких неудачных попыток измерить аномальную активность в самом лесу, «Мы сняли показания на окраинах, и они говорят отнюдь не в пользу ваших слов». Недуг вновь пожал плечами, уставившись в стол перед собой, так как не любил смотреть людям в глаза. Кажется, вопрос звучал изначально «Что есть для меня зона?» После небольшой паузы сталкер поднял взгляд. Человек вышел из-под тени дерева и продолжил неспешное движение вперед, не обращая внимания на многочисленных соглядатаев – постепенно растворяющихся среди мертвой растительности. Даже не задумываясь, он на автомате обходил те места, где появлялись и долгое время находились существа, порожденные недолгом. Со стороны могло показаться, как сталкер петляет, останавливается, зачем-то берет в сторону, вновь замирает, прислушиваясь и вглядываясь в ворчливую лесную пучину. Если вы смотрите на зону через призму приборов счетчиков и детекторов, анализируя лишь цифры, продолжал Григорий, то я смотрю на нее так, как смотрел всегда на мир. Она, как мой недуг, навязывает нам всякие ощущения, разобраться в которых сложно, если основными движет страх или непонимание. Но с этим я уже сталкивался там, за периметром, когда начал слышать и видеть то, чего нет. За восемь лет я не мог понять, как свыкнуться со своим недугом, а когда совершил свою первую вылуску в зону, вдруг понял. Ученый с каждым словом сталкера все больше и больше хмурился, пытался что-то заносить в планшет, но в конце концов плюнул на это дело и отложил прибор в сторону, не прерывая собеседника. И я понял, что в какой-то мере мы рисуем зону так же, как мой поврежденный рассудок склеивает швы разрозненных картинок, составляя из них ощущения, но делает это... Немного неправильно Из-за чего и появляются все эти слуховые и зрительные галлюцинации Я не знаю, как устроен человеческий мозг И понятия не имею, как устроена вселенная, в которой мы живем Я просто подстраиваюсь под нее Может, с зоной оно работает, так же? Для меня факт наличия аномалий и мутантов не шибко отличается от того Что в любой момент рассудок способен вытворить нечто и похуже «Как интересно!» — протянул научник, прежде чем схватить планшет и приняться за печать. «Просто подстраиваетесь, да? Интересно, интересно. Здесь прослеживается квантово-механическая закономерность, хорошо описанная в теории Уиллера, когда я ответил на вопрос. К заданию. Недуг остановился у края дороги там, где лес окончательно входил в свои владения». Его глубина звучала уже не как размеренное дыхание какого-то исполинского зверя, а скорее как затянувшаяся нота высоких тонов. Чаще гудела от разрывающей ее тишины, но гудение это словно исходило одновременно и отовсюду, и изнутри. Склонившись, человек опустился на колено, словно в знак уважения. деле же, чтобы просто стянуть с себя в вещмешок с измерительным прибором от ученых. Он не знал, что он будет измерять и как. Ему лишь объяснили, куда нажать. Впрочем, этого было вполне достаточно. Оставив за спиной возбужденно защелкавший приборчик, сразу же принявшийся собирать новые данные, сталкер отправился в обратный путь. Работа была сделана. Лес провожал незнакомца, сверля спину глазами сотен существ, которых продолжало бесконтрольно рисовать сознание. Однако Григорий свыкся со своим недугом точно так же, как с пристальным взглядом самой зоны. Он видел ее по-своему, разглядывая неясные силуэты в отражениях луж, подрагивающих под ногами. Она по-своему его, наблюдая за каждым шагом, реагируя на каждое движение звонким эхом, причудливо отзывающимися под кронами раскидистых деревьев. И в этом немом диалоге они понимали друг друга, как никто больше». За не очень большой промежуток времени, проведенный вдали от городов и людской суеты, недугу порой казалось, что он понимает зону даже лучше, чем человека. Эта мысль особенно пугала, когда после очередной вылазки сталкеру предстояло возвращаться назад. Без еды, лекарств и банальных потребностей он жить не мог, а все это предоставляли ему те, чью работу Григорий добросовестно выполнял. Вот и сейчас, направляясь в сторону пристанища 2, недуг с каждым шагом замедлялся, пытаясь отсрочить неизбежное, продлить свое общение с местом, где чувствовал себя естественнее, чем в среде себе подобных. Столовая бункера П-2, где сталкер пробыл какое-то время перед вылазкой в лес, наиболее остро вонзилась в воспоминания, заставив прикусить нижнюю губу и остановиться». В ноздри ударили терпкие запахи сигаретного дыма и людского пота, а также душок, разогретый на огне до пригорания пищи. Тесное помещение сдавливало со всех сторон стенами с металлической обшивкой и вмонтированными в небольшие углубления неяркими лампами. Некоторые из источников света раздражающе помигивали. «И ты называешь себя сталкером?» Нахальный голос, брошенный в спину Григорию, заставил того вздрогнуть. Недугу пришлось перестать жевать суховатый батон, чтобы случайно не подавиться. «Вот ты!» — скоро показался и сам обладатель голоса. Судя по фирменному облачению и опознавательным знакам на плечах, это был один из охранников бункера. Грубьян уселся напротив сталкера, а вскоре к нему присоединились еще двое в точно таких же комбинезонах и заняли места по бокам. «Посмотри на это жалкое зрелище!» — хохотнул охранник, толкнув своего товарища в поношенной балаклаве. «Вот ты веришь, что он бывал за лесом?» или проживав ставший колким хлебный кусок, недок к кашляну и уставился в столешницу, стараясь не смотреть в глаза, где присали недобрые огоньки. «Да судя по тому, во что он одет, он дальше бункерного туалета живым не уйдет», — подал голос третий, на что двое других отреагировали весьма наигранным гоготом. «Кашалот, заканчивай!» Некто прервал охранников, обратив внимание на себя. «Дай новичку спокойно поесть». «А тебе-то что?» — начал было кошалот, но вдруг, взглянув на наручные часы, развел руками. «Впрочем, развлекайтесь. Она с работы ждет». Трое убрались настолько быстро, словно их ветром сдуло. А на место грубияна приземлился мужчина в плаще, одетом поверх прорезиненного комбинезона. «Не обращай внимания, они со всеми новоприбывшими так. Тебя недугом кличут, верно? А меня все по имени называют». «Никита? Можно Ник?» Человек протянул руку, и сталкер принял рукопожатие, улыбнувшись. «Можно, Григорий? Несущественно!» «Как же! Недук, очень даже говорящее прозвище!» «Слышал я тебя. тебе!» «Да на самом деле здесь только глухонемой о тебе не знает! Говорят, ты тропку знаешь безопасную через лес! Бывал там?» «Пару раз!» Недуг пожал плечами, вновь принявшись за батон. «А по тебе не скажешь!» Ник, оценивающий, окинул взглядом сталкера, одетого в мешковатый костюм песочных тонов. «Ни детектора аномалий, ни радиометра. Сколько ты в зоне?» «Месяц. Может, два». Григорий призадумался, прежде чем ответить. «Я перестал следить за временем здесь». «А зря. Время — твой главный враг за периметром, но хороший друг в зоне, поверь мне». «А скажешь, что видел в лесу?» Поняв, что собеседник так просто не отвяжется, сталкер вздохнул, Дожевал батон, после завернув остатки пищи в бумагу и убрав сверток в худощавый вещмешок. «Ничего особенного. Лес как лес». Хмыкнув, Ник скрестил руки на груди. «Значит, за артефактами ты не охотишься? И на мутантов тоже? Чем же ты живешь?» Раньше подрабатывал курьером, потом решил податься к ученым. «Даже так? Почему?» Кхм. «Терпение одного человека кончилось». Мужчина в плаще, понимающе закивал. «Торгаши, вечный мне угодишь. А сейчас, случайно, не в лес собираешься?» «Туда. Ученые сейчас что-то подготовят, и я сразу отправлюсь». Вскинув брови, Ник качнул головой, что-то прикинул, нахмурившись. Заметив на себе заинтересованный взгляд недуга, быстро состроил миролюбивую гримасу, вновь протянул руку, но уже в знак прощания. «Что ж, рад был познакомиться». Возможно, еще встретимся в зоне. Лесная пучина перешептывалась сама с собой. Сталкер находился прямо напротив ушедшей наполовину под землю арки, своды которой оплел в вьюнок. Под высохшими стеблями растения недуг не сразу приметил белый кирпич в перемешку с белеющими костями и тряпьем чьей-то экипировки. Мшистые пятна позарились даже на человеческие останки, укрыв мертвеца вместе с кирпичной кладкой бурым одеялом. Неужели лес и вправду был настолько опасен, насколько его рисовала людская молва? Григорию не хотелось об этом думать, особенно сейчас, когда чаще осталось позади. Текущая местность разбавлялась небольшими пролесками, светлеющими на фоне невзрачной щетки редколесья. Туман брал свое начало именно отсюда, закручиваясь в призрачные свитки, стелясь по низинам меж толстых стволов и змееобразных корней». Однако что-то поменялось в обволакивающем человека хладнокровном спокойствии. Лес все так же гудел, словно натянутая до предела тетива, шелестел в мягких покровах мха дождь, наигрывал вную мелодию ветер. Но в самой чаще что-то шевелилось, сопя и стоная. Точно оставленный сталкером прибор был воспринят не как безобидная безделушка, а как посеянная в девственную глушь технологическая опухоль. На мгновение недуг ощутил себя на месте ребенка, не со зла насолившего своему родителю. Мнимая вина скопилась в груди мимолетной тяжестью, заставив тихо извиниться. Развернувшись, человек зашагал прочь. Стенания, свистящие эхо и тягостные вздохи увязались вслед за ним, преследуя вплоть до выхода из леса. И лишь на пригорке, поросшем пожухлой травой, округа резко затихла открыв глазу холмистую местность, распростертую до горизонта палитрой однообразных цветов. Лесные острова, словно многомачтовые корабли, купались в беспокойном травяном море, сливаясь вдали с чернотой угрюмых туч. «Недок!» — окликнувший вскоре оказался на мушке и медленно поднял руки. Григорий не сразу распознал человека в плаще, пока тот не спустил маску респиратора, показав знакомую миролюбивую улыбку. «Ник, ты опусти пушечку-то!» — мужчина указал на ствол винтореза, смотрящий ему в грудь. «Не ожидал тебя тут увидеть!» — вымолвил недуг, все же опустив оружие. Ник тем временем приблизился, положив одну руку на укороченный калаш, свисающий на ремнях с плеча. «Я же говорил, что еще встретимся!» «Кстати, где взял?» — человек кивнул на винтарь, явно не вписывающийся в образ сталкера-доходяги, каким его запомнили в «П-2». Нашел. Недук пожал плечами. В зоне много военных колонн пропало. Удалось на одну наткнуться. Ник присвистнул и зачем-то оглянулся по сторонам. Так что ты здесь... Договорить сталкер не успел, так как что-то жужжащее с резкой болью вонзилось в правое плечо, заставив пошатнуться и выронить винтовку. Придя в себя, сталкер сквозь выступившие на глазах слезы разглядел среди расплывчатых пятен знакомые лица, склонившиеся над ним. «Наконец-то! Надоело уже тут торчать! Время твой главный друг, Кошалот, а умение с ним работать есть терпение!» Фу, «Тоже мне!» Охранник бункера принял из рук человека в плаще трофейный винторез, сразу закинув тот за спину. «Вы... зачем?» Не узнав своего голоса, Недук закашлялся, схватившись за плечо, которое обожгло с новым приступом боли. Пальцы сразу залило чем-то вязким и теплым. «У каждого из нас свои причины, но ты привлекаешь слишком много внимания, недуг». «А может, просто того?» Кашалот умоляюще посмотрел на Ника. «Он все равно не жилец. Смысл ему все это объяснять? Дело сделано. Погнали отсюда». «У меня есть идея получше», — мужчина улыбнулся охраннику, И эта улыбка уже не показалась Григорию столь добродушной. «Видишь ли, недуг, кому-то ты составляешь ненужную конкуренцию, умея проходить там, где другие не могут. А какие-то люди просто потеряли к тебе терпение. Последнее было брошено с особенной издевкой, для чего Ник даже удосужился наклониться к раненому. Я представляю интересы последних. Нужно лишь было как-то втереться к тебе в доверие, чтобы ты не пальнул в меня при встрече». «Вот мы с Кашалотом и разыграли ту сценку в П-2». «Ну все, заканчивай уже!» Человек в плаще поднял указательный палец, мол, подожди, а сам продолжил. «Я не верю во всякие сказки, что есть люди, к которым зона относится как-то по-особенному. А ты, недуг, не очень вписываешься в эту концепцию. Зона одинаково кровожадна и опасна для всех. И я это докажу тебе. Вставай!» Ник подался назад, вскинув автомат и передернув одним движением затвор. Одиночный выстрел в воздух резанул по ушам, заставив Григория вдавить голову в плечи. Но сталкер подчинился, скоро оказавшись на ногах. «В этом лесу немало народу сгинуло. А ты ходишь туда, как на прогулке», — возмущенным тоном выдал мужчина, схватив сталкера за плечо и развернув в сторону чаще. «Я покажу, что это всего лишь случайность. На наглядном примере». Сзади послышался гогот кошалота. «Ваши концепции не работают, потому что вы не можете понять даже себе подобных», тихо вымолвил Недук, сморщившись от нового прилива боли. «Чего-чего? Погромче!» заинтересованно склонив голову, Ник ткнул стволом калаша в спину сталкера. «Вы боитесь?» — выдал вдруг Недук, развернувшись в полоборота и почувствовав, как оружие уперлось уже в его бок. «Но не аномалий и мутантов, не таких, как я, которых не в силах понять». Вы боитесь признаться самим себе, что зона — первая, с чем столкнулся человек, не походящий ни на него, ни на его творение. Секундную паузу прервал порыв ветра, налетевшего откуда-то с юга и растрепавшего подолы плащаника и капюшон Григория. Вас страшит даже сама мысль, что человек — не венец творения природы, что существует нечто достойнее человеческого разума, и зона — лишь частный пример». «Хватит пустых разговоров! Считаю до пяти и открываю огонь! Беги в свой лес, а там посмотрим!» Мрачные оттенки в голосе Ника были подкреплены толчком, отправившим Григория вниз по пригорку легкой трусцой. Все еще сжимая кровоточащую рану и пытаясь при этом ровно дышать, недуг достиг окраины леса, прежде чем вслед ему был обрушен огненный шквал. Запутавшись в ногах, сталкер расступился, но ускорился, устремившись под защиту скрученных ветвей». Когда в ушах утихла и осталась лишь стучащая в висках кровь, Григорий привалился к одному из стволов, сполз на земь, глубоко выдохнув. Подлый поступок со стороны знакомого, к которому он решил довериться, ударил не так сильно, как факт абсолютного недопонимания со стороны людей, которые, казалось бы, имеют те же органы чувств, одарены мозгами и вытекающими из всего этого возможностями. Однако перед лицом зоны все человеческое в миг претерпевало необратимые изменения. Словно пузырящаяся желчь, на поверхность всплывали предрассудки, алчность, цинизм, стремление доказать свое превосходство над другими. Конечно, недуг сталкивался с этим за периметром, однако то не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило здесь. Возможно, жалких месяцев было достаточно, чтобы свыкнуться со своей проблемой, Но сколько требовалось для того, чтобы принять мир таким, какой он есть? Мир, который одолевал ни дуг, ни подвластный ни одному человеку. Поднявшись, сталкер, пошатываясь, отправился в вглубь леса, еще не зная, что планирует делать. Вновь за ним увязались вечные спутники сознания. Собирая причудливо изогнутые тени от сплетенных в унылые узоры ветвей, Оставляя круги на лужицах и теряясь за полотнищем тумана, расплывчатые силуэты сопровождали всякое движение Григория. Однако были и те, кто лишь наблюдал, чернее в прогалинах между деревьями, заполняя собой места, куда не могло добраться человеческое воображение. Заунывная симфонии леса скоро обвлакла уставшего и промокшего человека, остановившегося у края дороги. Недуг не помнил, сколько он шел, куда и как оказался в том месте, где оставил прибор от ученых. Железяка, поблескивающая от дождевых капель, помигивающая индикаторами, глядела снизу вверх на сталкера, точно вопрошая, зачем тот вернулся. Рухнув на колени, человек схватился за тонкий усик антенны, зажмурился в нерешительности – Всего одно движение разделяло его от того, чтобы сломать передатчик, не позволить людям прикоснуться к заветным знаниям о зоне. Они были недостойны его. И, возможно, никогда не будут. Их неизлечимый недуг был сильнее его собственного. Открыв глаза и подставив лицо под холодные капли, сталкер восстановил дыхание, прежде чем с большим усилием подняться. Он был не вправе поступать именно так. Один человек не мог решать за многих и мог знать все и обо всех. Может, именно этот прибор позволит копнуть глубже, лучше понять зону и сделать первый шаг к исцелению недуга, которым болеет все человечество? А если нет, то хотя бы приблизит момент смирения со своим главным страхом, тысячелетиями толкавшим целый вид к непомерному желанию лишь выживать». Сталкер не знал, как будет правильнее, но доверился своим чувствам, садя с дороги и углубившись в чащу. Быть может, люди, обрекшие недуга на смерть, думали, что лишают его выбора, но свой выбор Григорий сделал, как только впервые очутился в зоне. Равнодушие к смерти было с ним всегда. В пасмурном затише перед летней грозой, в шепоте моросящих погиблой листве капель, в после знойного дня ночном воздухе. И, как ни странно, это спокойствие, которое он искал всю жизнь, подарило именно зона. Чувствуя, как ноги постепенно немеют, подкашиваясь, недуг достиг открытого места между деревьями, чтобы обессиленно рухнуть... В ...траву? Пальцы, запущенные в шелковистые стебли, вскоре прикрыли прищуренные от непривычных контрастных цветов глаза... Сталкер обнаружил себя лежащим на лесной опушке, залитой ярким светом. Цветущий вовсю бурьян одолевал дурманящими и околдовывающими запахами, заставляя хватать ртом и носом воздух, неожиданно ставший теплым, тягучим и приятным. Перевалившись через здоровое плечо на спину, человек обомлел еще сильнее. На фоне пронзительно небесной синевы качались ветви, одетые в пышную листву. Ее ласковый шелест нередко прерывали птичьи трели на разные манеры «Я умер?» — задал сам себе навязчивый вопрос сталкер одними губами. «Это важно?» Приподнявшись на локтях, Григорий осмотрелся в поисках источника слов, прозвучавших одновременно везде и внутри него, но безрезультатно. «Важно?» — одновременно и ответил неведомому собеседнику и спросил недуг, зачем-то вверх. В небо. «А зачем как-то позиционировать себя, если поток информации необратим?» «Чего?» Сделав упорно здоровую руку, сталкер поднялся, шагнул под тень величественного дуба, придержавшись за нижнюю ветку, чтобы не упасть. «Ты кто вообще? С кем я говорю?» «Все суд – части непрерывного движения информации. На каком-то отрезке времени вы зачем-то зовете это хаосом, на другом жизнью, хотя в рамках закономерного проистечения последовательных процессов все суть части одного. Приехали. Выдохнул человек, сползя на землю спиной к дереву. Зачем позиционировать себя как я, ты, вы, живое, неживое, если все это одно и то же. Информация, подчиняющаяся законам сохранения и принимающая заданную форму в зависимости от предыдущей. Не так я себе это представлял. Человек покачал головой, глубоко вздохнул, ощутив, как в ноздрях оседают сладостные нотки цветущих трав. Потому что... Недуг вдруг уставился перед собой, проморгавшись. Потому что нам это необходимо. Нам, людям. Чтобы жить. Чтобы понимать друг друга. Понимание ведь... Это тоже способ восприятия какой-то информации. Задав вопрос куда-то в пустоту, но словно самому себе, Григорий прислушался. Птичий щебет не умолкал ни на минуту. Мелодии печук, снующих где-то в густой листве, разбавлялись иногда морзянкой, набиваемой дятлами. «Понятно», — вновь неизвестный голос заставил напрячься. «Любые попытки сосредоточиться и определить, кому он принадлежит», мужчине или женщине были тщетны. «Я понимаю», — вдруг поправил неизвестный, а точнее уже неизвестный, так как голос обрел явно женские черты. «Так кто ты?» Сталкер, вспомнив про свое ранение, прикоснулся к пропитавшемуся кровью рукаву, ощупал плечо. «Это сложно понять тебе». «Но ты быстро учишься», — хмыкнул Недук, добавив, «кем бы ты там ни была или не была». Неожиданная догадка заставила человека снова забыть про увечье. «Ты — зона?» Голос сталкера растворился в густом воздухе, завибрировавшем от занявшегося над опушкой стрекота насекомых. «Если рассуждать в рамках вашего позиционирования, то ответ скорее положительный». Облизнув пересохшие губы и зачем-то покивав, Григорий, непонимающе уставился перед собой. «Если ты — зона?» То почему тебе важно понять нас? Ты же просто убиваешь и уродуешь действительность, как считают за периметром. Убиваю? Да, конечно, мы, звенья одной бесконечной цепи, начал рассуждать недуг. Смерть в ней ровным счетом ничего не значит. Один хрен информации переходит из одной формы в другую. Сталкер затих, ненадолго погрузившись в раздумье. Ты не понимаешь, что творишь, верно? Ты не знаешь, как общаться с нами. А все аномалии и мутанты — все это проявление твоих попыток познать нашу действительность. Но если все мы — звенья одной цепи, тогда и попытки познать себя тоже...» Лесная глушь на секунду снова обволокла сознание. «Но все же...» — сталкер кряхтя поднялся. «Я бы хотел знать, жив я или мертв. Для меня это важно. Я болен, понимаешь?» Мой мозг мне совершенно не отдает отчет в том, что воротит. Мозг — просто инструмент для понимания. Один из многих. Перейди на другой. «Да уж, как просто, оказывается!» Усмехнувшись, человек вышел из-под кроны дуба, закрывшись руками от бьющего в лицо солнца. «Если бы я знал, как!» «Ты уже знаешь. Информация находится у истоков всего. Ответ внутри тебя». Дыхая ароматы трав и пытаясь уравновесить мысли, сталкер не выдержал, покачав головой. «Как я вообще могу общаться с тобой? Вот так. Никто не может, а я могу. Почему?» Мозг, как инструмент, подстраивает реальность под себя. Ты видишь, когда информация обращает взор саму на себя. Слышишь, когда информация попадает в резонанс сама с собой. Чувствуешь, когда... «Понял, понял!» Григорий зажмурился. «Отстраиваюсь», — вспомнил он подходящее слово. Сердце безумно колотилось от ощущения, что он был прав. Его недуг оказался связующим звеном между зоной и человеком. Однако то был его личный опыт, не имеющий никакого смысла в масштабах целой Вселенной. Или же любая жизнь имеет значение, являясь частью необъятного и непрерывного движения — которые претерпевает информация, чтобы рано или поздно осознать себя. Недуг открыл глаза. Расположившись за столом, Ник терпеливо дожидался ученого. Потолки подземного помещения П-2 давили сверху ватной тишиной, что периодично нарушалось треском и писком вычислительной аппаратуры, занимающей стеллажи вдоль стен. Протянутые из соседних комнат к электронным приборам кабели висели кое-где беспорядочными клубками, скапливая шматки пыли. «А, Никита!» — донеслось из полумрака, а после показался и сам научник в помятом халате, одетом поверх выцветшей водолазки. Сунув ручку вместе с небольшим блокнотом в нагрудный карман, он прикрыл за собой дверь и приблизился к сталкеру, заняв вскоре место напротив». Настольная лампа, дающая не слишком много света, мигнула. «Да не с пустыми руками!» Ник показательно выставил указательный палец и улыбнулся. «Как всегда, как всегда!» Ученый похлопал себя по штанам, затем выудив плотные защитные перчатки. «Давайте посмотрим!» На стол был выложен увесистый ящичек, после открытия которого помещение залило мягким сиреневым сиянием. Собирал малость на окраинах», — начал хвалиться Сталкер, пока работник бункера аккуратно вынимал один образец за другим из контейнера и после недолгого осмотра возвращал обратно. «Страшно представить, сколько таких в самом лесу! Жалко, никак не удается исследовать его центр!» С последними словами Ник растянулся в многозначительной улыбке. Ученый, захлопнув крышку ящичка, снял перчатки и поднял взгляд на Сталкера, прищурившись. Вынужден разочаровать. Доставленный недавно туда прибор показал довольно низкую аномальную активность. Это немного расходится с ожиданиями, но кое-какие выводы все же извлечь можно. Например, что аномальная зона представляет собой кольцеобразный участок. Тем не менее, чтобы сопоставить все факты, потребуются дополнительные исследования. С каждым новым словом Ник становился мрачнее». Последнее предложение он и вовсе не услышал, вопросительно посмотрев на ученого, когда тот обратился к нему. «С вами все в порядке?» «Да, конечно. Я получу чек за...» Сталкер указал на контейнер с артефактами. «Подготовлю утром. У вас все?» Выбравшись в тесные коридоры и толкнув тяжелую дверь, чтобы затем оказаться на поверхности, Ник встретил свежий ночной воздух облачком пара. У входа в бункер дежурил кошалот темную фигуру которого демаскировал тлеющий уголек сигареты. «Порядок?» – охранник первым подал голос, обратив внимание на себя. «Не совсем». Пройдя чуть вперед и облокотившись о наклонный бетонный пласт, так, чтобы оказаться напротив собеседника, сталкер скрестил руки на груди. «Этот чертеныш как-то нас опередил, оставил сканер. Теперь научники подозревают, что лес на деле не такой опасный». А вскоре вместе с ними начнут все, кто на них потратит. А этот чревато превращением нашего грибного места в проходной двор. «Я же говорил, раньше надо было выходить. А ты со своим терпением и временем!» «Так в том-то и дело, что вышли мы, как всегда!» указательно зашипел на товарища Ник, намекая, что кашалот уж больно разошелся. «До этого всегда приходили на место заранее и принимали птенчиков до того, как те леса достигнут». Как же он умудрился поставить сканер, да еще и обернуться? «Там же плотное аномальное кольцо. Нужно столько крюков наворачивать!» «Хе! Обвел тебя вокруг пальца, слюнтяй. Ничего не скажешь!» «Тебя тоже!» — шикнул на охранник Ник, подавшись вперед, ткнув пальцем того в грудь. И забыл, как мы договаривались?» «Ага!» — докурив, кашалот щелкнул окурком, очертившим в воздухе тонкий алый след и пропавшим где-то в темноте. «И что теперь делать собираешься? Идти ломать сканер?» «Нет, слишком много мороки. Да и ничего это уже не изменит». сталкерок-то смелее тебя был». «В байку должны верить все», — в голосе Никиты проклюнулась сердитая хрипотца. «Даже автор байки. Иначе никто не поведется. Лес был гиблым местом и останется им, покуда я жив». «Да на что тебе сдался этот лес? В зоне полно других грибных мест». «У меня нет столько времени». Поняв, что сказанное им прозвучало слишком громко, что даже задержалась эхом в ночной тишине, и, к поежившись, выставил вперед ладони. «Родной мне человек болен, и я сделаю все, чтобы в кратчайшие сроки собрать нужную сумму, чего бы мне это ни стоило. И никакие недуги мне не помеха». «Тоже мне рыцарь!» — фыркнул кошалот, проводив взглядом товарища, скрывшегося в проходе. В столовой П-2 в столь поздний час царило оживление. Работники бункера, охрана и наемные сталкеры горячо обсуждали последние вести. «Не как уже планируете вылазку в лес?» Людские возгласы постепенно затихли, а десятки пар глаз дружно воздрились на человека в плаще, ввалившегося в помещение. Завладев чужим вниманием, Ник прошел к столам, стащенным в центр, чтобы уместить большое количество народа в одном месте. «А вас не напрягает тот факт, что, несмотря на низкую аномальную активность в центре, Никто живым из леса так и не вернулся. послышались одиночные скептические вздохи, по рядам пошли переглядывания и шепот. «Кем бы там себя не возомнил недуг, ну он до сих пор не вернулся!» Ник показательно постучал по запястью, где обычно носили наручные часы, навис над столом, уперев в него кулаки. «А я рассказывал вам, что я слышал, когда заходил не слишком глубоко в чащу. Я был охотником, и у меня нюх налогово мутантов». «Вы готовы испытать судьбу и лично выяснить, что там обитает?» Через секунду столовая вновь словно ожила. Споры, негодования, сотни теорий и догадок. Довольный своим выступлением, сталкер в плаще отошел к стене, погрузившись в свои мысли. Нахальная улыбка постепенно сползла с его лица, между бровями появились складки. «Еще один день! Еще один день!» Подшептали пересохшие губы слова, которые никто не услышит, а взгляд потерялся за призрачной пеленой одежды. Посвящается Назару Назаренко. Вы слушали рассказ Недук Автор Денис Иванов-Ковалев. Звукорежиссер Владислав Каменев. Читал Олег Шубин.